Двадцать шестое. После затянувшегося вечера у Эмили совсем не было сил, чтобы посвятить полчаса или более своим обычным рассуждениям. Она почти сразу отпустила Хэйти, у которой были и другие дела, и легла в постель. Больная нога ныла, затянувшиеся свадебные торжества с их танцами и долгим стоянием на ногах давали о себе знать. Но она заснула, Едва успев прошептать короткую молитву, Аран утром леди Гренвиль уже сидела в своей гостиной и смотрела на чистую страницу дневника, которую ей предстояло заполнить, а за ней другую, третью. Она уже много дней ничего не писала и теперь чувствовала себя так, будто встретилась со старым другом. Дневник помогал ей сохранять память о прошедших событиях, собственных ошибках и радостях. Без него она чувствовала себя беззащитной и слабой, словно у неё отобрали одну из опор, на которых держался её мир. Чем дольше она не брала в руки перо, тем больше работы ей предстояло. Нужно было уделить несколько страниц описанию свадьбы Кэролайн, записать для памяти подробности некоторых разговоров с матерью и братом, Но сейчас Эмили решила пренебречь венчанием сестры ради записи об убийстве и кражах в Гренвиль-парке. Семейное празднество, какому бы важному поводу оно ни посвящалось, может подождать ещё день или два, а всё, что может помочь найти убийцу, требовало немедленных действий. Пусть даже эти действия заключается в мерном движении пера на протяжении часа или двух. Пока домочадцы и гости Гренвиль-парка не потребуют внимания его хозяйки. И я не должна жалеть о том, что пригласила Агнес и девочек погостить в нашем доме, но я не могу избавиться от вопроса, как всё сложилось бы, останься они на Кинг-стрит после смерти мисс Вернен. Полли не стала бы воровкой, навряд ли. Я не удивлюсь, если она и прежде совершала кражи в других местах но ни разу не была поймана да это и не так важно а что было бы с бэт вот о чём я думаю настигла бы её ужасная судьба в доме на кинг-стрит или же её смерть как-то связана с переездом в гренвиль-парк у меня остаётся всего лишь один день чтобы расспросить трёх девушек о той неке в комнате мис вернан и его содержимом вчера вечером не я Ни Джейн, ни Ричард не смогли поговорить с ученицами Агнес о находке мисс Вернен и Бет. И я не знаю, удастся ли это сделать сегодня, ведь наши мысли теперь занимают этот злосчастный спиритический сеанс и дурные наклонности Полли Клифтон. Что ж, если задуманное не удастся нам и сегодня, через день или два мы с тетушкой Розалин поговорим, поедем в Торнвуд посмотреть, как устроились миссис Ревенс и ее ученицы. Хороший предлог для того, чтобы заглянуть по пути и в аптеку мистера Чемберса. Если он покажет нам книгу с рецептами своей сестры, я буду разочарована, но, по крайней мере, смогу забыть об этой истории с тайником, как о не имеющей никакого отношения к гибели Бет и молоденькой учительнице». Тут Эмили остановилась. «Зачем ждать несколько дней, когда можно послать в Торнвуд Ричарда?» Он вызвался отвезти миссис Кастлтон в сети бесконечной подушечки и салфетки, что передала моя мать для благотворительной ярмарки. «Почему бы Эссомерсвилю не заехать к аптеку? Чем больше он будет занят, тем меньше у него останется времени на переживание о своей несчастной любви». Джейн беспокоится, что её брат снова начнёт проигрывать крупные суммы. Теперь, когда вокруг него не мелькают новые места и новые люди, а мистер Незбитуехал в Лондон, где его заждали с дела. Нетерпение захватывало леди Гренвиль всё сильнее, но она заставила себя сосредоточиться на дневнике и записать подробности бесед с миссис Даром, не забыв перечислить все пропавшие безделушки. К тому времени, как за дверью её гостиной послышались голоса, Эмили уже с трудом держала в руке перо. Пальцы ныли, а строчки становились всё более неровными. Но она была довольна собой. Ей удалось написать всё, что она собиралась отразить в дневнике сегодня утром. Сондерсвилл умчался в Торнвуд сразу после завтрака, и леди Боффорт и Агнес долго подшучивали над рвением, с каким молодой джентльмен исполнял поручение леди Уитмен. "Будь у твоей матери ещё одна дочь. Я бы подумала, что он хочет произвести впечатление на будущую тёщу", рассмеялась тётушка Розалин. "Мой брат уже много лет верный раб леди Гренвиль", лукаво заметила Джейн, искоса поглядывая на лорда Гренвиля. Он говорил, что если Уильям когда-нибудь разведется с Эмили, он сам тут же женится на ней. — Коварство твоего брата меня ничуть не удивляет, — проворчал лорд Гренвилл. — Он запросто является в мой дом, пьет мое вино, а сам мечтает похитить мою жену. Три юные леди тоже уже позавтракали и пошли вместе с Агнес немного прогуляться, пока дождь ненадолго отступил. Так что остальные могли говорить свободно, продолжая сидеть за столом. Почему бы вам и вправду не развестись? Леди Боффорд с удовольствием вторила Джейн, радуясь возможности в шутливой форме намекнуть Уиллиму, что её племянница недостаточно счастлива в браке. Что? Зачем? Лорд Гренвиль от удивления даже не успел разозлиться на это чересчур откровенное высказывание но еще большая откровенность ждала его впереди. «Твой сын скоро станет взрослым и уедет в школу». «Ему уже не нужна будет материнская забота, по крайней мере, в той степени, как три или четыре года назад», спокойно продолжала тетушка Розалин, не обращая внимания на предостерегающие взгляды Эмили. «Думаю, ты согласишься, что моя племянница со всем чанием исполняет свой долг матери Лоренса, и хозяйки Гринвилл-парка. Но когда-то ей пора подумать и о себе. Даже Джейн выглядела смущенной, ведь подобные разговоры не должны выходить за пределы семьи. Несмотря на то, что разводы уже не казались чем-то невообразимым, до сих пор о подобных вещах говорить было не принято. Эмили вовсе не испытывала благодарности к тетке, Анна готов была сбросить на пол всю посуду со стола, лишь бы отвлечь тётюшку. Что вы подразумеваете под подумать о себе? Уильям оправился от изумления и начал злиться на бесстырмонность леди Бофорт. Полагаю, ты достаточно осведомлён об обстоятельствах моей семейной жизни, чтобы догадаться, что я имею в виду, усмехнулась тётя Розалин. Вы предлагаете Эмили сбежать с любовником на континент и дожидаться там, пока я умру, и оставлю ей солидное наследство. Синие глаза лорда Гренделла потемнели, скулы напряглись. Почему бы и нет? Если это сделает её счастливой хотя бы на несколько лет, ей обязательно нужно попробовать. Но всё же развестись и вступить в новый брак более подходящий для неё путь. Конечно, в храбрости ей не откажешь. Но она слишком склонна изводить себя угрозами совести. Мне, пожалуй, лучше пойти прогуляться вместе с Агнес и девочками, не выдержала Джейн. Отчего же, дорогая? Вы с моей племянницей самые близкие подруги, и вы не можете не замечать, как она чахнет от одиночества в этой роскошной клетке. Лорд Гренвиль превратил свой дом в мавзолей и похоронил себя в нём. И я ничуть не собираюсь препятствовать его желаниям. Но Эмили — другое дело. За месяцы, что я провела здесь, я утвердилась в одном. Ей нужны перемены. Тетя Розалин, довольна. Вы ошибаетесь, если думаете, что я несчастна. У меня есть Лори и мои друзья. Эмили чувствовала, как горит ее лицо и не могла заставить себя взглянуть на Уильяма. «О, ну, разумеется, у тебя есть друзья». И изо дня в день ты проживаешь их жизнь, а не свою собственную. Я знаю, что после этого разговора мы рассоримся и с тобой, и с твоим супругом, но кто-то в Гренвиль-парке должен же был наконец разорвать эту паутину из иллюзий и самообмана, которую вы оба себя опутали. Прошу меня простить. Я не могу продолжать этот разговор. Сдавленно произнёс лорд Гренвиль и торопливо поднялся из-за стола. Ни на кого не глядя, он прошёл к двери и исчез за ней прежде, чем Эмили расплакалась. "Зачем? Зачем, тётя?" повторяла она, и Джейн пересела поближе, чтобы утешить подругу. "Ты же не думала, что после всех наших бесед и моих собственных наблюдений я не попытаюсь открыть глаза этому слепому чурбану?" Леди Боффорд не чувствовала ни малейших сомнений в том, что её ответ должна была быть произнесена. Долгие недели я думала о том, как помочь тебе избавиться от накопившейся горечи и пришла к единственному выводу. Тебе пора освободиться от Уильима. Эмили любит его, вы же знаете. Кроме лукаризной в голосе мисс Сомерс вельзвучала одобрение. Леди Боффорд высказала то, о чём думала и сама Джейн, но никак не могла позволить себе сказать это Уильяму. Знаю, конечно, же, она его любит. В этом-то вся и беда. Если бы она не любила его, её бы здесь давно уже не было. Но когда-то пора расстаться с любовью, которая тянет назад как тонущие люди стремятся выбраться из одежды, способные утянуть их на самое дно. «Уедем со мной в Италию, дорогая. Тебе полезно будет попутешествовать». Тетушка Розалин убеждала племянницу с таким пылом, что Эмили не могла не уловить хотя бы половины сказанного. «Уехать?» — переспросила она. «И забыть у Ильяма?» «О, я столько раз пыталась излечиться от своей детской любви», говорила себе, что выросла из неё, что пора завести любовника или уехать в Лондон, или совершить ещё что-то столь же безрассудное. И всякий раз чувствовала себя отвратительно при одной мысли, что больше не увижу его синих глаз. Джейн безнадёжно покачала головой. Она была уверена, что этим всё и закончится. Тебе нужно успокоиться. И хорошенько подумать обо всём ещё раз, или два, или 10, если понадобится. Лиди Боффорд теперь говорила взвешенно и рассудительно, словно и не было недавней вспышки. Прежде ты пыталась побороть своё чувство одна. Теперь у тебя есть помощница. Вдвоём нам не будет скучно. Ты увидишь такие места, о которых не могла даже прочесть в книгах вы знакомишься со множеством людей, и кто знает, не будет ли среди них того, чьи глаза окажутся синее, чем у лорда Гренвилла. Сейчас я не думаю, что соглашусь уехать, но обещаю подумать. Эмили вытерла глаза. Позже, когда все тайны пансиона миссис Рейденси будут раскрыты, пока же я прошу вас, тётя, не задевать больше Уильям. Даже если вы и правы, он еще не готов услышать эту правду. А если он никогда не будет готов? Ваш брак длится уже так давно. Впрочем, я не хочу еще больше расстраивать тебя, а потому соглашусь оставить твоего эгоистичного, себелюбивого мужа в покое. И потом у меня не будет такой возможности. — Что вы хотите сказать? Леди Гренвилл непонимающе посмотрела на тетку. После сегодняшней сцены он, скорее всего, не захочет больше видеть меня своей гостьей, объяснила леди Боффорд. И хотя я и сожалею, что мне придётся расстаться с тобой, я не стану извиняться за свои слова. Этого и не потребуется. Уильям не прогонит вас, я уверена. Вы моя гостья, и он знает, как много радости доставило мне возобновление нашей связи. После долгих лет молчания. "Я согласна с Эмили", заявила Джейн. "Лорд Гренвиль не откажет вам от дома. И кто знает, не осядет ли что-нибудь из сказанного вами в его душе". Я и сама не раз хотела поговорить с ним, но опасалась, что моя подруга не простит мне подобного вмешательства в её семейную жизнь. Мне не надо было говорить так резко. Леди Боффорд сокрушенно покачала головой. «Напряжение последних недель, кражи, убийства — все это оставило свой след на нашем настроении, сделало нервными и раздраженными, и я, не меньше, чем моя племянница, хотела бы поскорее избавиться от груза этих страшных тайн, но, боюсь, некоторые преступления так и останутся нераскрытыми. Я все же хочу верить, что убийца будет найден». Когда Эмили думала о милой рыжеволосой Бет, она испытывала настоящую жажду вместе. А теперь давайте съедим ещё по одной булочке и выпьем свежего чая. Если вы помните, сегодня мы надеемся разоблачить хотя бы одного преступника. О, я совсем забыла о мисс Клифтон и её проделках. Сполашела Слэди Бофорт попросихать тети принести ещё чая, пока миссис Рейнэнси и её ученицы не вернулись с прогулки. Удастся нам поймать мисс Клифтон или же нет, я рада, что завтра она уезжает. В этом доме стало слишком тесно из-за леди, чьи прелестные головки отягощают разнообразные затруднения. Я буду скучать без Агнес, и Уильям тоже, ответила леди Гренвиль но не думаю, что мне будет не хватать бланши Полли. В их натурах нет того света и доброты, какие отличали мисс Флинн. Она стала любимицей Лори, и он еще долго будет справляться о ее здоровье, а мне придется лгать, пока он не подрастет достаточно, чтобы встретить известие о ее смерти, как подобает мужчине. Лоренсы сказали, что мисс Флинн заболела и уехала домой» слугам было запрещено говорить мальчику правду, и гостьи Гренвелов обещали хранить трагедию в секрете от ребёнка.